Глава 18. Пятница, 8 июля, 11 часов 11 минут. В кабинете пахло серной мазью, но Каурова это не удивило. Он знал, куда шел. «Товарищ майор!» — капитан Ежов улыбался ему как родному. «Давай, показывай гуся!» — пожав ему руку, велел Кауров. Ежов позвонил, сказал, что задержал сегодня ночью бузатера. «Напился, мужик!» — жену так избил, что та написала заявление. А заодно злорадно рассказала, как муж на днях от кого-то сильно схлопотал. Слово за слово сложился очень интересный пазл. Дебошир находился в камере опорного пункта. Ежов надел на него наручники, вывел в кабинет, усадил на стул. Среднего роста, волосы непослушные, нахохленные, как воробей. Под глазом синяк, рукав рубашки надорван. «Давай, Тимонин, рассказывай!» — потребовал Ежов. «А что рассказывать?» «Но смотрю, мужик у машины стоит, курит!» — вздохнул задержанный. «На улице Майской», — пояснил Ежов. «Понедельник, 4 июля». Именно на этой улице и проживал гражданин Федосеев со своей подругой. И Тимонина видели там в ночь перед убийством. «Я, значит, подхожу, — говорю, — дай закурить. А он как даст!» — Тимонин скривился, двумя пальцами коснувшись синяка под правым глазом. «Тебя, наверное, вежливости не учили?» — засмеялся Ежов. «Как это не учили, учили? Я как разогнался, да как, дам!» Тимонин и хотел показать, как он замахивался, но не смог, помешали наручники. «Попал? А то! С ног не сбил, но фингал поставил!» здорово говоришь, мужик был?» «Да, накачанный, весь такой себя, и тачка дорогая!» «Какая машина?» — спросил Кауров. «Ягуар!» «Точно, Ягуар?» «Да, новенькая, блестит, кажется, красного цвета». «А номера?» «Номера я этому козлу под глаз поставил», — вскинулся Тимонин. «Спрашивают, отвечай». Угрожающе надвинулся на него Ежов. «Да не видел я номеров. Ягуара видел, а номера не разглядел. А зачем они мне?» «А где стоял этот ягуар?» — спросил Кауров, вспомнив почему-то накачанного матча с татуировкой морды ягуар на плече, стоявшего у бассейна. считая напротив дома Федосеева», — закивал Ежов. «Смотрел на дом?» «Да нет, просто стоял», — буркнул Задира. дело вот такой, Альфонс». «Почему Альфонс?» «Ну, не знаю. Крутой такой, здоровый, но смазливый. Не скажу, как баба, но точно не мужик». Он и курил-то, чтобы круче казаться. А курил как, стоял и собой любовался. тфу Каурова все больше интересовал матча на террасе у бассейна. Какая у него машина, он не знал, но ягуар на плече осмотрелся очень эффектно. С применением 3D-технологий тату делали. Ягуар как будто высовывал морду из камышей, собираясь напасть. Такая татуировка немалых денег стоила, но взять Натарва мог позволить себе и не такое. «Смазливый, говоришь?» «Татуировки на плече были?» «Да, выглядывало там что-то из-под рукава». «Опознать сможешь?» Валерия Богданова, так же, как и Варвара Тугалукова, со своим мужем жила на изумрудных прудах. Три дома за одной общей стеной и двойным забором представляли собой неприступную крепость. Кауров не знал, как выманить оттуда мачо в солнцезащитных очках, под которыми, возможно, скрывался фингал а если он сможет выкурить богданова то что дальше задержать можно а если вдруг выяснится что на дерево срезать веревку влез кто-то другой страшно представить какое светоредставление устроит евграфов но «Ну, смогу кивнул Тимонин. опознаешь и извинишься глянув на часы сказал кауров зачем извиняться не понял мужчина натарова бориса алексеевича знаешь натаррова «Кто ж его не знает?» — разволновался Тимонин. «Так вот ты его зятя обидел, кулаком в глаз». «Вот черт!» «Так что надо уважить человека». «Но ну, чего встал, капитан? Забирай клиента, извиняться едем». Кауров чувствовал, что пускается в авантюру. Он даже толком не знал, куда ехать, а привлекал к делу целого участкового, отрывая его от исполнения служебных обязанностей. Скандал возникнуть мог не только в масштабе города, но и области. И все-таки Кауров решился. К дому Натарва он подъехал на одной машине, а ежов со своим подопечным на другой. Охранник вышел к нему, не дожидаясь звонка. Важный, неприступный, как индейский вождь. Кауров представился, объяснил, что вчера не закончил свой разговор с Натаровым, сегодня хотел бы получить ответы на свои вопросы. Но охранник покачал головой. «Плохо Натарову, не принимает он никого». Нет на это ни здоровья, ни желания. Совсем плохо. Охранник выразительно промолчал. Дочери, наверное, сейчас у него, предположил Кауров. С утра были, сейчас не знаю, может, к себе ушли. Мужчина кивком указал вправо, затем влево. Кауров его понял, хотя и не знал, в какой стороне находится дом Богдановой, а в какой Туголуковой. А может, и с отцом? А может, и с отцом, пожал плечами охранник. «И Валерия?» «И Валерия Андреевна?» «С мужем?» «С мужем?» Едва заметно ухмыльнулся охранник. «Что-то не так?» Всматриваясь в него, спросил Каоров. «Что не так?» Нахмурился мужчина. «Чем вам его синяк не нравится?» «Синяк?» «Я говорил про синяк?» Охранник возмутился, но не уходил. «Зачем говорить? Я знаю. Я же следователь. И машина у мужа Валерии Андреевны марки «Ягуар» «Ну да, Ягуар. А знаешь, кто ему синяк поставил?» «Кто?» «Да отморозок один. Тимонин фамилия. Извиниться, кстати, хочет». Охранник смотрел на Каурова с тревогой и недоумением, но не уходил. И даже согласился позвать мужа Валерии, которого, как оказалось, звали Вячеславом. Ведь вызвал, а тот взял и пришёл. Одно это уже могло поставить под сомнение адекватность Богданова или даже умственные способности. Впрочем, и сам Кауров чувствовал себя недалёким клоуном. Охранник мог послать его к чёрту, а зять Натарова позвонить адвокату для последующего обращения в прокуратуру. А, возможно, уже позвонил. «Что такое?» — недовольно выпячивая нижнюю губу, спросил Богданов. Он безотчётно поправил очки, которые чуть сползли из переносицы, приоткрыв синяк и бейсболку за козырёк тронул, проверяя, на месте ли головной убор. «Следователь Кауров. Вчера заметил ваш синяк, вот принял меры, показывая настоящее в отдалении автомобиль Ежова, сказал Родион. Как вы могли вчера заметить мой синяк? Опыт, наблюдательность и желание поддержать семью Бориса Алексеевича». Тимонин не хотел выходить из машины, но Ежов его заставил, подвёл к вячеславу «Он?» — замиранием спросил Кауров. «Ошибка Тимонина могла ему дорого стоить. Впрочем, как и не ошибка тоже». «Не знаю», — замялся дебашир «Тот вроде без очков был». «Я этого дрыща узнаю», — выручил Богданов. «Кто дрыщ?» — взвился Тимонин. «Вячеслав, ну зачем же вы так?» — укоризненно покачал головой Кауров. «Вячеслав Макарович...» «Тимонин извиниться перед вами хотел...» Вячеслав Макарович. «Да пошел он!» Тимонин развернулся, направляясь к машине. Ежов схватил его за руку, но Кауров изменил задачу. «Товарищ капитан, увидите задержанного!» — распорядился он. «Откуда только такие уроды берутся?» Проводив Тимонина взглядом, презрительно фыркнул Богданов. «На улице Майской, возле дома гражданина Федосеева», с едкой усмешкой сказал Кауров. «На какой еще улице Майской?» — поморшился Мачо. «Гражданин Тимонин видел вас на улице Майской. Там он вас ударил, Вячеслав Макарович». «И что?» «Что вы делали на улице Майской ночью в понедельник 4 июля?» «А что я там делал?» «Вот я и спрашиваю, что?» «Откуда я знаю, на какой улице что я делал? Может, заехал куда-то случайно?» «На улицу Майскую вы заехали?» и остановились возле дома гражданина Федосеева, который назвался сыном вашего тестя, и которого убили на следующее утро. «Кто убил? Я убил!» «Разве я говорил, что вы убили?» «Нет, но вы на меня так смотрите!» «Я смотрю на вас, как на свидетеля. Вы были на Майской улице в ночь перед убийством гражданина Федосеева. Возможно, вы видели что-то подозрительное?» «Да нет, не видел. А на Майской улице что делали?» «На майской? Жаль, что не на мартовской. Но и май, и весна, пора любви». Вячеслав собрал пальцы в щепотку и резко рожал дунув на них. «Мужской интерес. Да шла там одна в короткой юбке. Я за ней, я юбка во двор». «Вы на дом Федосеева смотрели?» «А у него есть жена? Может, она? В лицо я ее не запомнил. Вы привезите ее мне в короткой юбке, может, узнаю». «Привезу», — кивнул Кауров, едва сдерживая желание съездить по наглой морде кулаком. Но Богданов принял заявленную готовность угождать за чистую монету, но ни малейшего напряжения в мыслях. «Слава, ничего не говори!» — послышался вдруг женский голос. Из ворот быстрым шагом выходила младшая дочь Натарова. Взбаламученная, взведенная, в глазах нездоровый блеск, даже Богданов растерялся, услышав ее. Поднял кепку за козырек... Провел рукой по волосам, надел обратно. «Ничего не говори!» Пытаясь успокоить дыхание, повторила Валерия. Вчера женщина пыталась изобразить вежливость, но сейчас она смотрела на Каурова с нескрываемой враждебностью. «А что говорить? Не видел я ничего!» мотнул головой Богданов. «А что ты должен был видеть?» спросила женщина, косо глянув на Каурова. «Так я же как свидетель прохожу!» Богданов озадаченно смотрел на жену. От внезапно вдруг возникшего умственного напряжения у него зачесалась или даже взмокла голова, он снова снял бейсболку и оглянулся в поисках, куда ее положить. Кауров обратил на это внимание и, услужливо глянув на него, предложил свою помощь. «Давайте, подержу». И снова Богданов не уловил подвоха, а жена упустила момент, поскольку думала совсем о другом. По простоте своей душевной Вячеслав вручил Каурову свою кепку. «Какой еще свидетель?» Зыркнула на него Валерия. «Спросите, по какому делу?» Посоветовал Кауров, мило улыбнувшись ей. «По какому делу?» «Убийство Федосеева». «Кто это такой?» «Ах, да! А при здесь мой муж?» «Да я и сам не знаю, как попал на эту майскую улицу», стал объяснять Богданов. «А там Федосеев живет!» А Кауров заговорчески подмигнул ему, дескать, не переживая. Жена про короткую юбку не узнает. «И убийца там ходить мог, ну, Федосеева высматривать», — продолжил Вячеслав. «Ты не свидетель. Этот человек врет», — Валерия обличительно пронзила взглядом Каурова. «Он думает, что это ты убил. Ходил, высматривал, а потом убил». «Да нет». «Да нет», — вслед за Богдановым повторил Кауров. «Как я могу?» «Можете. Ходите, вынюхиваете, высматриваете». «Думаете, вам это с рук сойдет? Ошибаетесь! Я вам такое устрою!» «А отцу что скажете?» — спросил Кауров. «Что я отцу скажу?» — опешила Валерия. «Ваш отец хочет знать, кто убил его сына. Он попросил меня найти убийцу, а вы вставляете палки в колеса. Возможно, еще и следили за его сыном в ночь перед убийством». «Я следила!» — взвелась женщина. Ее гнев закипал в одном котелке со страхом. Пока отец жив, завещание не догма, которую нельзя изменить. Но я не могу утверждать, я же служитель закона. А закон требует серьезных доказательств. Но вашему отцу для своих выводов, возможно, достаточно будет одних только фактов. «Вы меня шантажируете?» — разъяренно спросила Богданова. «Ну что вы?» «Вы меня шантажируете? Но ничего...» схватив мужа за руку, она потянула его за собой, и они оба скрылись за воротами. Акауров остался стоять с кепкой в руке. Разумеется, он не собирался возвращать столь ценный трофей.